Глава пятьдесят седьмая. Возможно, кто-то из слуг излишне бдителен, и это неплохо. Но он мог подойти к кому-то одному, чтобы не поднимать лишнего шума. Гериус, как всегда, был логичен. Но как бы оно ни было, раздувать из произошедшего какую-то историю глупо. «Леди, сейчас вам принесут другую одежду», — сказала Аскольд, стараясь больше не смотреть на нас а вашу приведут в порядок. Прошу прощения за то, что ворвались в самый неподходящий момент». Он закрыл дверь, а мы захихикали, прикрывая рты ладошками. Всё прошло просто чудесно. «Нужно найти Тонию», — я вспомнила о бедной девушке, запертой в уборной. «Она наверняка с ума сходит от страха и переживаний». Фиона подошла к балконной двери и открыла её. «Кузена нет». Он, видимо, спустился вниз по лестнице, ведущий в сад. Я никогда бы не подумала, что кто-то из нашей семьи станет вести себя настолько неподобающим образом. «Ну, скажем так, первородные лорды не особо вежливы с остальными», — с сарказмом сказала я. Поэтому я ничуть не удивилась. «Согласна, но именно вот так, обманом, это даже для первородных неприлично». Девушка с сожалением посмотрела на своё платье. Жаль, такой чудесный наряд. Пятна от вина слишком трудно выводимы. В дверь постучали, и в комнату заглянула служанка. «Леди, я принесла платье». «Отлично. Надеюсь, они по размеру?» Я с интересом взглянула на ткани, с которой они были пошиты. «Кто их выбирал?» «Их для вас выбрала лично леди Зоя». «Это невеста молодого лорда», — ответила девушка. Она очень мила. Узнав о случившемся, леди сразу же предложила выбрать что-то из своей одежды. «Но как она могла знать, что платья подойдут?» — удивилась Фиона. «Мы ведь даже не знакомы». «Лорд оскольд сказал, что у вас похожие фигуры», — шепнула служанка. «Мужчинам ведь виднее, они сразу замечают такие вещи». «А когда приехала леди Зоя?» Спросила я, стараясь вспомнить, видела ли я какую-нибудь незнакомку, входящую в холл замка. Совсем недавно она успела лишь выпить бокал вина. Девушка приложила ко мне платье красивого лавандового цвета. «Мне кажется, этот цвет вам пойдёт. А вам, леди Фиона, к лицу цвет фуксии. Что скажете?» «Отлично. Мне было всё равно, что надевать». Хотелось побыстрее найти тонию. Служанка помогла нам одеться, и мы помчались искать мою сопровождающую. В уборной её не было, но девушка нашлась в холле. Она плакала, бегая между гостями с испуганным лицом. «С тобой всё в порядке, Рене?» Увидев нас, бедняжка от облегчения чуть в обморок не упала. «Я думала, всё, случилось что-то дурное» как ты вышла из уборной?» Я протянула ей свой платок. «Меня выпустил кто-то из слуг, потому что я стучала в двери, что есть мочи», — всхлипнула Тония. «Кто так жестоко пошутил надо мной?» «Это лорд Диллингтон», — я приподняла ее подбородок. «Тония, сколько можно предупреждать тебя? Почему ты не сказала, что идешь в уборную?» «Я думала, что ты даже не заметишь моего отсутствия», — смущённо произнесла она. «Но зачем он это сделал?» «Чтобы навредить. Мне уже надоело объяснять простые вещи. Давайте забудем это дурацкое происшествие. Я хочу провести остаток вечера в хорошем расположении духа». «У тебя другое платье?» Тоня наконец заметила, что на мне не тот наряд. «Где ты взяла его?» но ответить я не успела. К нам подошёл уже знакомый мне мужчина с козлиной бородкой, член совета, который несколько дней назад приходил на почту. «Леди Рене, могу ли я поговорить с вами?» — вежливо поинтересовался он, поздоровавшись с моими спутницами. «Да, конечно». Я кивнула девушкам и отошла с ним в сторону. «Господи, тебе-то что надо?» После неприятного инцидента с Диллингтоном у меня совершенно не было желания обсуждать какие-то дела. Пусть даже они и касались строительства. «Зачем же я вам понадобилась? Моё прошение лежит у вашего секретаря. Я исправила свою ошибку». «Да, я знаю, что вы подали прошение». Мужчина как-то странно взглянул на меня. Вы можете себе представить, в прошлую нашу встречу я не представился вам. Прошу простить меня за эту оплошность, вопиющая невнимательность с моей стороны. Какого чёрта он распинается передо мной? Я начинала раздражаться. Сэр Ирадий Шепс, член городского совета. Очень приятно, сэр Шепс. Вы хотели сказать мне только это? О, нет, нет, леди Рене. Ко мне подходил лорд Опри и просил за вас. Мужчина понизил голос, наклоняясь ко мне. Но вы должны понимать, что как член совета я не поддаюсь на давление со стороны. Лорды не должны вмешиваться в дела нашего органа. Тем более, что тут дело непростое. Если бы вы решили открыть небольшой магазинчик или швейную мастерскую, ещё куда ни шло, мы всегда идём навстречу. Но постоялый двор... Это просто неприлично для молодой женщины. Вы понимаете это? Я понимаю лишь одно. Это отказ? — уточнила я. Не совсем. Э -э Шеп вздыхнул на меня, и я поморщилась. Ему нужно срочно заняться зубами. Понимаете, леди Рене, мы могли бы договориться. Например, за ужином у меня дома». «Как вы понимаете, с продолжением». «Что? Он предлагает мне интим за положительное решение по строительству?» «Видимо, у меня после всего случился нервный срыв, потому что я начала хохотать. Смех рвался из меня, становясь всё громче». «Вы что делаете? Остановитесь!» Шепс испуганно завертел головой. «На нас обращают внимание!» «Разрешите пригласить вас на танец?» Чьи-то руки сжали мою талию, и я изумлённо замолчала. «Гериус!» Лорд склонился надо мной и процедил. «С вами всё в порядке? Какого дьявола вы хохочете, будто сошли с ума?» Он взял мою руку, а вторую так и оставил на самом изгибе под рёбрами, плавно ведя меня в самый центр зала. «Я не особо умело танцую», — взволнованно прошептала я. Но он уверенно улыбнулся. «Я всё сделаю сам, а вы расслабьтесь». Лорд Колман двигался изящно, будто плыл по воздуху, не касаясь ногами паркета. «Ваша спина напряжена, а рука похожа на рукоятку швабры. Что вам сказал этот человек?» Сэр Шепс намекнул мне, что мы можем договориться с ним по поводу постоялого двора за ужином. У него дома. — ответила я, чувствуя себя очень спокойно в его руках. Гериус так ловко вел, что мне даже казалось, будто я всю жизнь танцевала. Лорд напрягся. — Он предложил вам посетить его дом? — Шепс обезумел? — Ах, ну да. Только лорды могут тащить женщин в постель. Как это я смогла забыть? Не знаю, почему мне так нравилось дразнить его. Вы пометили всё вокруг своим первородным присутствием, да? Почему вы так рьяно отрицаете то, что придумано не нами и задолго до нас? Общество должно жить по каким-то правилам, чтобы не превратиться в животных. Гериус кружил меня всё быстрее. Или в этом отрицании другая причина? Может, возлитесь потому что желаете невозможного? Чего же, по-вашему, я желаю? У меня почему-то бешено колотилось сердце. Я видела только его лицо, а остальное расплывалось вокруг, превращаясь в смазанную палитру красок. Вот этого. Лицо Гериоса стало приближаться ко мне. Я ощущала его свежее дыхание и не могла отвести взгляда от чуть приоткрытых, резко очерченных губ. Но вдруг всё резко закончилось. Лорд остановился. Я растерянно посмотрела по сторонам, Только сейчас понимаю, что музыка давно закончилась. Присутствующие отступили, освобождая центр зала. И все взгляды были прикованы к нашей паре.